Глава восьмая Да, не балуют офицеров Российской империи, не балуют. Годовое жалование – 930 рублей. А ведь умудряются как-то жить, да еще и в картишке поигрывать и за дамами ухлестывать. Получая свое месячное жалование – 78 рублей и еще сколько-то медной мелочи. Александр каждый раз все больше и больше огорчался. Все его попытки поднакопить деньжат разбивались о суровую прозу жизни в виде обязательных трат. Взносы в кассу взаимопомощи и на офицерское собрание, плата домохозяйки за постой и очень вкусную кормежку. И на руках оставалось не больше 25 рублей. А еще нежданно-негаданно добавились расходы на переделку формы, к середине зимы ставшей вдруг неожиданно тесной в первую очередь благодаря ежедневным тренировкам с Унтером и без него, а также регулярные покупки патронов к Смит-Вессону. На самодельном тире он сжигал их сотнями за раз, так что к очередной выплате у него частенько оставалось не больше 50 копеек, этокий неприкосновенный запас. Тягостные раздумья очень кстати прервал Двестовой. «Ваше благородие, там в канцелярии господин важный вас требует. Говорит срочно». Передай, в скорости буду. Ступай. Важным господином оказался обычный курьер-письмоводитель из таможенного департамента, прибывший передать толстую пачку ориентировок и грозных инструкций на все случаи жизни. А для большей важности и значимости – как же такой высокий чин – пожаловал. Одетый не в полагающийся ему мундир коллежского регистратора, а в довольно дорогую для его официального жалования меховую шубу. Вообще, с вопросами командования и подчинения в погранвойсках империи было сложно. С одной стороны, застава в частности и бригада вообще управлялись приказами из штаба, как и все нормальные воинские части. С другой, все пограничники обязаны были неукоснительно соблюдать требования и приказы таможенного департамента, и любой чиновник Министерства финансов считал своим долгом хоть чуть-чуть, но покомандовать. Конечно, в основном это относилось к тем, кто нес службу на железной дороге, то есть на пропускных пунктах и на пограничных станциях, но и обычные заставы чинуши не обходили своим вниманием. — С кем имею честь? — Коллежский регистратор Афанасьев. Прошу принять этот пакет и расписаться в получении. Всего хорошего. — Ну надо же, обычный почтальон, а по гонору на министра тянет. Ну-ну, чем порадует таможня? Новый уточненный список контрабандных товаров, ориентировки на преступников, ага, быть готовым, усилить бдительность, не поддаваться на провокации. Как знакомо звучит. Еще добавить приказ не шагу назад и будет совсем хорошо. Повод, чтобы проверить свою готовность, вскоре подвернулся, и не слабый. Ближе к Новому году установилась безветренная и не очень холодная погода, и Корнет решила оглядеться на дистанции, пользуясь пока еще расчищенной и утоптанной тропой. Он и объездчик из патруля все же изрядно продрогли и были уже на полпути к заставе, когда впереди вспыхнула перестрелка. Александр растерялся, а вот служивый не сплоховал, моментально клацнул затвором, досылая патрон и изготовился к бою. «Ваш брат, я вперед!» «Давай потихоньку!» Кивнув ему, князь наконец расстегнул непослушный ремешок на кобуре и достал Сметвессон. Оставив лошадей, офицер и солдат тихонько выползли на пригорок, аккурат сбоку от раскрытого секрета, и им открылась картина неравного боя. Дозорных обнаружили и теперь старались задавить частой стрельбой. Похоже, нападающей стороне частично это удалось. В ответ размеренно бухала только одна берданка. — Побьют, ребят, как есть побьют. И наших предупредить надо. Их, ваш брутя боится меня под пули подставить, под — мелькнула мысль. А губы сами произнесли. Ты к ним, я здесь подмогу жду. Выполнять. Есть! Солдат, прикнувшись короткими перебежками, добрался до открытого места, быстро огляделся и продолжил движение по-пластунски, глубоко зарываясь в рыхлый снег. Вскоре на вражескую пальбу стали отвечать в два ствола. А ком «Взвода-2» начала мучить совесть. Они воюют в полный рост, а я за деревом отсиживаюсь. И помочь толком не могу. Куда я со своим револьвером против винтовок? Раздавшийся совсем рядом треск сломанной ветки прозвучал пушечным выстрелом. «Твою мать, обошли!» «Делать-то что? Найдут, прибьют. Сразу. Как того породчика прикладами. Потом и дозор кончат. О, суки!» Хоть одного да захвачу с собой на тот свет. Тело мгновенно захолодело и стало сложно дышать. Казалось, вздохни он погромче, и тут же последует выстрел. Цак, крэф, долго еще? Молчи и топай, да по сторонам гляди. Чужие голоса звучали совсем рядом, и выбора не оставалось совсем. Сделав быстрый шаг влево от дерева, за которым стоял, Корнет плавно спустил курок продирающегося сквозь колючки человека, откинуло обратно в кусты, а трое позади него, как подрубленные, упали в снег, хватаясь за оружие. Дальше Александр стрелял, как ковбой из американского вестерна, двумя руками держа револьвер и одновременно взводя курок. Рывком дернувшись за такой надежный и родной ствол сосны, он буквально в последний момент успел укрыться, а по дереву застучали, сбивая кору пули. Быстрая перезарядка, дрожащими от адреналина руками, рогань во весь голос на отсутствие самовзвода у Смитвессона и глубокие вздохи, прогоняющие непонятные удушья. Воздух приходилось буквально проталкивать в легкие. А стреляют только два ствола. Неужели еще одного зацепил? Махнув револьвером с одной стороны, пальнул неприцельно, дождался выстрелов и резко выглянул с другой на уровне колен. В ответ раздался орев раненого зверя и истеричные крики последнего, невредимого врага, сопровождавшиеся странной сдвоенной стрельбой из... Да у него там охотничье ружьё. волка наверняка. И ляск это он перезаряжает. Последний раз дуплетом саданул. На этот раз в сторону от дерева полетела меховая шапка с гербом, тотчас заимевшая многочисленные дырки от картечи, и почти одновременно с выстрелом прилетела ответная пуля. В ответ только стон из одного места и скулёшь из другого. Готовы? Осторожно выглянув, Корнет решил не рисковать и всадил по дополнительной пуле в каждого. Зарядив оставшиеся два патрона, настороженно прошелся от тела к телу, забирая оружие и стараясь не слишком внимательно смотреть на дело рук своих. Нарастающая дрожь и слабость заставила плюнуть на все и сесть прямо на снег, привалившись спиной к дереву. Я, Я все-таки все их сделал. Наверное, он на какое-то время отрубился, потому что прибежавшие солдаты подошли к нему вплотную и почтительно тормошили. «Ваш бродь, что с вами? Ваш бродь, слышите, а? Ваш бродь!» «Норма, нормально все, устал просто. Докладывайте». Приободрившийся ефрейтор начал рапортовать. Дозор увидел, когда они сожжен на двести подошли. Хотели еще поближе подпустить, да сами оплошали, заметили их, палить начали. Дозор в ответ. Мы как подошли, так одного прямо там и завалили. Остальные его бросили и сбежали. Товар даже бросили. Немного. У нас рядовой Анопка ранен тяжело. У грудь прилетела, да. Его уже на заставу наладили. Может и довезут. А вы тут ваш брат славно повоевали. А у этого что, не ранение что ли? Чего с ним? Позади Ефрейтора один боец периодически стирал кровь с лица и сплевывал на землю, тряся головой, как норовистый рысак. «Никак нет. Упал неудачно. Выворотень под снегом лежал». «Понятно. Его тоже в лазарет. Пусть наш коновал посмотрит». «Остальным вытаскивайте на тропу этих мертвых. И товар, что они там оставили, тоже». «Слушаюсь. Разрешите исполнять?» Пока офицер ковылял до своей лошади, солдаты спора перетащили всех убитых, разложив неровным рядком. Загадочный товар оказался большим тюком с плотно упакованными плитками табака и пятью округлыми флягами литров примерно по двадцать каждая со спиртом внутри. «Стоило из-за этого такую пальбу затевать!» Солдаты-то как оживились, на меня да на спирт поглядывают мнутся. «Да не жалко для хороших людей, после боя сам Бог велел. Даже наоборот, пускай одну канистру припрячут. Да лето далеко, а греться в дозорах требуется. Надо бы оружие посмотреть. Вдруг что понравится? Эх, прилечь бы. И фрейтер. слушаю. Значится так. Контрабандисты бросили четыре фляги. Понял? Сдашь ее старшему унтеру. Одну из четырех фляг продырявила шальная пуля. Погрейтесь прямо сейчас. Только в меру. Тючок с табаком тоже не целый был. Но тоже в меру. На будущее. Что ценного найдете? Вначале мне показывать. Всего и всех касается. Запомнили все? И чтобы все остальные также запомнили, и никак иначе. Все трофейное оружие мне на осмотр. Выполнять? Так точно. Уже на заставе, отогревшись горячим чаем, он добрался до вываленных небрежной кучей на пол трофейных стволов, так сказать, последняя память о безвременно погибших контрабандистах. Винтовка. Ага. Вот название выбито «Ман Лихер». В неплохом состоянии. Еще одна но уже убитая напрочь. Охотничье ружьишка. То самое. И кавалерийский карабин, без единого клейма. Значит, контрабасы пришли из Австро-Венгрии. Больше заинтересовали две кобуры, обмотанные поясами. В первой обнаружился брат-близнец личного оружия Корнета Смитвессен, только практически новый и произведен в Бельгии, ежели верить надписи. Неплохо, неплохо. Очень вовремя. А то у моего ствол уже наладан дышит. Вторая кабура порадовала еще больше. В ней обнаружилась новинка от австрийского военпрома – револьвер «Растгассер». Восьмизарядный, с самовзводом, полегче привычного четырехлинейного старичка. Так, оба револьвера оставляю себе, решено. С новым Вессоном буду при начальстве ходить, а в обычные дни лучше поддержу иностранного производителя. Вот интересно, патроны к нему достать можно? Да уж. Пригодилась наука Унтера. Пригодилась.